Андрюшка, отопри! Как не так, сиди-ка сам здесь Ах ты! Надо поглядеть, может выбраться можно Не трудись, не таковский я хозяин, чтобы можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками Это что такое? Савельич в окошке. Батюшка ты мой, Петр Андрей, беда! Злодеи вошли в село, и знаете ли, кто их привел? Швабрин Алексей Иванович, нелегко его подбери. Послушай, Савелич, пошли кого-нибудь к перевозу навстречу гусарскому полку и вели дать знать полковнику об нашей опасности. Да кого же послать-то, сударь? Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены. Ох ты, господи! Вот! Уже на дворе! Донбара добираются! Савелич, милый, на тебя вся надежда. Ступай! Бегу! Петр Андрей! А, Петр Андрей! Внезапно раздался голос Швабрина. Тихо! подальше отойдите от двери живем и не сдадимся андрюшка земский отворяет ворота <свист> а андрюшка пришел освободить нас? как же освобожу Ждите. <свист> погоди петруша я с ним посчитать Петр поспешил запереть ворота амбара. Петр Андрей, Я здесь. Чего ты хочешь? Стой, Сегринёк, противиться напрасно. Пожалей хоть своих стариков. Упрямством себя не спасёшь. Я ж всё равно до вас доберусь. Попробуй, изменник. Тонкий шоп белокорский. А ну! Принесите сюда соломы. Полнов, Петр Андреевич, не губите за меня и себя своих родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушай. Ни за что. Знаете ли вы, что вас ожидает? Бесчестие я не переживу. Но, может быть, спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно презрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович, прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более чем благодетель. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреевич. Будьте уверены, что... Полно врать, Марья Ивановна. Кто тебя пустит одну к разбойникам? Сиди здесь и молчи. Умирать так умирать уж вместе. Встаетесь ли, ай? Видите, через пять минут вас и жарят. Не сдадимся злодей! Сынок, открывай двери, теперь пора. <свяк> а, попали! Теперь я разделаюсь. Как бы не так тебе, сосунок. На, получше! Я схватил за руки матушку и Мариванну и быстро вывел их на воздух. Толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед к тебе, увидел я швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались. Ворота въехал Сури, а за ним целый эскадрон саблевин на голову. Бунтовщики утекали во все стороны, гусары их преследовали, рубили и бросали. Зурин соскочил с лошади, поклонился батюшке и батушке и крепко пожал мне него. Кстати же, я подоспел. Спасибо Савельичу к твоему слуге. Худо вам тогда было. Спасибо тебе, Иван Иванович. Это кто? Это и есть сам предводитель, начальник Шайки. Да, это и есть Швабрин. Швабрин. Очень рад. Швабрина надо непременно представить в секретную казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны. Рана Швабрина оказалась не Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились. Он потупил голову, а я поспешно отошел от окна я боялся показывать вид, что торжествую над несчастьем и унижением недруга. Зурин должен был отправляться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям, И по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Мариван. Старики меня поняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел и Мариван, пледную и трепещущую. Нас благословили. На другой день полк собрался. Зурин распростился с нашим семейством. Через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мной, поцеловала меня при всех. Я сел верхом, Савельич опять за мною последовал, и полк ушел. предчувствие тревожил меня кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались сердце чуяло новую бурю. Пугачев бежал преследуемый иван ивановичем михерсоном вскоре узнали мы и о совершенном его разбитии. Наконец, Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Мне можно было ехать к своим родителям. Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, В самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабочен. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. Что такое? <къем> Маленькое неприятное. Прочитай, что я сейчас получил. Это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня и немедленно отправить под караулом в Казань в следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. Делать нечего. Долг мой повиноваться приказу. Не унывай и отправляйся. Зорин дружески со мной простился. Меня посадили в тележку. Со мной сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге. «Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, на месте домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Меня привезли в крепость, уцелевшую, посереди сгоревшего города. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке с одними только голыми стенами, и с окошечком, загороженным железной решеткой. На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты. Я вошел в залу довольно обширно. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека. Пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати восьми. Очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окна за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь за бумагой, готовый записывать мои показания. Начался опрос. «Ваше имя и звание». Петр Андреевич Гринев, прапорщик. Вы сын Андрея Петровича Гринева? Да, я сын Андрея Петровича Гринева. Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына. Ваше превосходительство, каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Господин прапорщик. По какому случаю и в какое время вошли вы в службу к Пугачеву и по каким поручениям были им употреблены? Господин капитан, я имею честь заявить, что как офицер и дворянин ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять я не мог. Каким же образом дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умершлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пируют с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки шубу, лошадь и полтину денег? Мое знакомство с Пугачевым началось в степи во время бурана. Мы вынуждены были ночевать вместе на постоялом дворе. При взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Тулуп и лошадь, правда. Я не посовестился принять от самозванца, но Белогорскую крепость защищал я противу злодею до последней крайности. Мое усердие во время бедственной Оренбургской осады может засвидетельствовать его превосходительство, господин генерал... Его превосходительство, говорите? Вот письмо от вашего генерала. Онный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перевесчиков, что он был у Пугачева в Слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе. Но... Господин прапорщик, что ты теперь скажешь в свое оправдание? Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Иванной так же искренно, как и все прочее, но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если я назову ее, то комиссия потребует ее к ответу, и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самою привести на очную с ними ставку, это ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался. Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторой благословностью, были снова предубеждены против меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтобы меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел крикнуть вчерашнего злодея. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел Швабрин. Он повторил обвинение свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отрежен был от Пугачева в шпионом. Ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе. Разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самоспанца. Я выслушал молча и был доволен одним. Имя Марии Ивановны не было произнесено гнусным злодеем. Я утвердился еще более в моем намерении. И когда судьи спросили, чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдании себе сказать не могу. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали. Прошло несколько недель. Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б. Князь писал ему обо мне. Подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что, государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца Решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение. Сей неожиданный удар чуть не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости. Испуганная его отчаянием, матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницей моего несчастья. Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы придворного календаря, И чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила... Дорогие мои, Андрей Петрович и Авдотья Васильевна, я еду искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. «Поезжай, матушка, мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай Бог тебе в женихи доброго человека, неошельмованного изменника!» Батюшка встал и вышел из комнаты. Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкой, отчасти объяснила ей свои предположения, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и верным Савельичем, который насильственно разлученный со мной утешался, по крайней мере, мыслью, что служит нареченной моей невесте. Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию, это почтовая станция близ царского села. И узнав на почтовом дворе, что двор находился в то время в царском селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Марья Иванна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию, очень довольные друг другом. На другой день, рано утром, Марья Ивановна проснулась оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное. Солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов осеняющих берег. Марья Иванна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белый собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос. Не бойтесь, она не укусит. И Марья увидела даму, сидевшую на скамейке, противу памятника. Мариванна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела. А Мариванна, с своей стороны, бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Дама была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие. А голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчание. Вы, верно, не здешние? Точно так. Я вчера только приехала из провинции. Вы приехали с вашими родными? Никак нет. Я приехала одна. Одна. Но вы так еще молоды. У меня нет ни отца, ни матери. Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам. Точно так -с. Я приехала подать просьбу государству. Вы сирота, вероятно. Вы жалуетесь на несправедливость. Я обиду. Никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия. Позвольте спросить, кто вы такая? Я дочь капитана Миронова. Капитана Миронова. Того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей. Точно так -с. «Извините меня, если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе. Изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь?» Марья Иванна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя. Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным. Но вдруг лицо ее переменилось. Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица за минуту столь приятному и спокойному. Вы просите за Гринева. Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу, Не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй. Неправда! Как неправда? Неправда! И богу неправда! Я знаю все. Я все вам расскажу. Он для меня одной подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня? Тут она... С жаром рассказала все, что уже известно моему слушателю. Дама выслушала ее со вниманием. Где вы остановились? У Анны Власиевны. А, -а, -а, а знаю. Прощайте. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо. С этим словом, она встала. И вошла в крытую аллею. А Марья Ивановна возвратилась к Анне Исполненная радостной надеждой. Вдруг придворная карета становилась у крыльца, И камер лакей вошел с объявлением, Что государыня изволит к себе пригласить девицу Миронову. Делать было нечего. Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат. Капер лакей указывал ей дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложат, и оставил ее одну. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашила ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни. Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марию Ивановну. Государня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут назад. Государня... Подозвала ее и сказала с улыбкой: Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвести к будущему свекру. Мария Ивановна приняла письмо дрожащую рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. Знаю, что вы и богаты, но я в долгу перед дочерью капитана Миронова не останусь. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние. Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. В тот же день Мария Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню. Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года по именному повелению, что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, была показана народу.